Ночное садоводство В последнее время принято считать, будто в среднем возрасте Эмили Дикинсон уже не переносила солнечный свет и на протяжении нескольких лет выходила в сад исключительно по ночам. Только я думаю, что все гораздо сложнее. Ведь поэтесса была отшельницей и рассматривала сад как место для размышлений. Почему ночью? Да потому что ночью тебя никто не побеспокоит, ни свой, ни чужой. Дикинсон избегала людей, чтобы оставаться собой. И в ночном саду ей открывалось ее второе «я», а это, как ни удивительно, по Аристотелю и есть определение друга. Вот в чем состояла для Дикинсона притягательность ночного садоводства. Стоял июль. Уже давно растаял на променаде Эль-Пуэрто тот ужасный сугроб, но Лео так и не высадил растения. То ли у него закончился запал, то ли он разочаровался — Но идея была моей, и следовало довести ее до конца. Я отправилась в свой любимый питомник-хранитель сада, расположенный у подножья холма, на котором вырастают все новые и новые особняки. Иногда я специально езжу туда, чтобы посмотреть, как продвигается работа. Мой фаворит — дом с каменной верандой, похожий на средневековый замок. Носки club драйв его отстроили первым, хотя в «Аневеле» нет никакого клуба лыжников. Но сегодня в планах был только питомник. От отца я знала, что через дорогу располагался центр реабилитации, в котором восстанавливалась после инсульта Бет Голд. Я сидела в машине, не выключая мотора, подумывая о том, чтобы переехать на ту сторону и навестить Бет прямо сейчас. Ведь после питомника придется спешить домой, иначе растения задохнутся в багажнике. Поразмышляв несколько минут, я решила, что не отношусь к кругу близких друзей, подаривших голдом серебряное блюдо. Пошлю ей букет цветов после выписки. И я выключила мотор. Наш университет в основном закупается в крупных питомниках, и в хранителе сада я бываю для себя. Стояла жара, стрекотали цикады, заменитель морского прибоя для жителей неприбрежных зон. Будучи небольшим любителем питуней, мало преуспевшим в выращивании этих хилых вьющихся особей, тем не менее я приехала именно за ними. Уважительно поприветствовав рассаду, я предложила дать друг другу еще один шанс. Словно в ответ тонкие лепестки взъерошились на легком ветерке. Философия Эдит Уортон про оформление комнат совпадает с моей позицией по выращиванию ампельных растений. Что касается такого сложного вопроса, как цвет, будет верным сказать, что чем меньше их используется, тем более приятным и отдохновенным будет результат. Пестрота производит тот же эффект, как множество перебивающих друг друга голосов. Я купила три блока Easy Wave, Shell Pink, небольшой английский самшит, Buxus Sempervirens, суфрутикоза, в качестве вертикальной опоры и как круглогодичный акцент. Для текстуры я выбрала вербейник, Lizzie Machia Мне нравится неспадающий каскад его мелких золотистых листьев, которые будут перекликаться по цвету с желтыми центральными вкраплениями петуней. Получался простой изящный дизайн, очень подходящий для променада Лео. Когда я припарковалась на Вейсайде, все магазины уже закрылись. Наступила полночь, уличное движение поутихло, а студенты еще не вывалили на улицы. Фонари отбрасывали на землю конусы света, воздух был влажен, из лощины доносились голоса сверчков и лягушек-пескуни. В начале лета Лео повесил тут еще пару световых гирлянд, но сейчас они были выключены. Все необходимые инструменты я привезла с собой, так что можно было приступать к работе. На парковку Эль Пуэрто завернуло несколько машин в надежде заказать бурито, но увидев, что ресторан закрыт, они уехали в Освояси, все кроме одной. Я подумала, что кому-то стало любопытно, чем я тут занимаюсь. Они даже мотор заглушили. Оглянувшись, я увидела на передних сиденьях целующуюся парочку. Я занялась рассадкой и уже работала над второй каткой, когда сзади подошел Лео и сказал «Привет». Я подскочила от неожиданности. «Прости, не хотел тебя напугать», — сказал он. «Что ты тут делаешь?» — голос мой прозвучал, пожалуй, что гневно. «Заработался в автомастерской», — сказал он извиняющимся тоном. Но окна автомастерской не горели. «Занимался в офисе, бумажной работой», — уточнил Лео. Я молча кивнула. Увидел, что тут кто-то есть, схватил фонарик и пришел. Он посветил накатки. «Ты говорил, что твоя бабушка любила петунии. «Верно, розовые». «Значит, я правильно угадала». «Здорово», — сказал он. «Люблю розовые цветы. Не красные, а именно розовые». Я оглядела катки с рассадой. «Ну вот, дело сделано». Осталось немного прибраться. Рассада низкая, но если им тут понравится, к концу лета они уже будут перевешиваться через катку. Получится красиво. Они прекрасны, спасибо. Лео посветил фонариком на красные зонты променада. Значит, тебе не нравится красный цвет? Это касается исключительно растений. Понял. Лео перевел фонарик на петунии. Мы стояли и смотрели на них. «Был у меня один любимый красный цветок», — начала я свой рассказ. Как-то отец привез от бабушки лабелию кардинальскую, лабелия кардиналис, и посадил ее за домом. Он попытался сымитировать низину, для этого используя молочный пакет с проколотым дном. На какое-то время это сработало, я замолчала, чтобы перевести дыхание от длинной тирады. И что случилось потом? Лео выключил фонарик, и мы продолжили стоять в темноте. Он покрасил пакет зелёной краской в цвет травы. Все его старания на протяжении нескольких лет можно назвать подвигом, но потом отец то ли пал духом, то ли потерял интерес к лобелии, не знаю. Тогда маме уже требовалось больше внимания, а я заканчивала школу, готовилась к поступлению в колледж. Тяжело было смотреть, как он отказывается от того, что доставляло ему радость. Какое-то время я сама подливала в пакет воду, но когда летом после первого курса вернулась домой... Лабелия уже погибла. Лео притих. И вот с тех пор я не люблю красные цветы. А когда умерла твоя мама? Через год после окончания колледжа. Я вернулась весной, а умерла она осенью. Упала с лестницы. Но к тому времени она уже была больна. Лео покачал головой. Мне очень жаль. Он помог мне сложить инструменты в багажник, потом мы стояли у машины, смотрели друг на друга. До моего отъезда в колледж мы с мамой много катались на машине, и по городу, и дальше. Весь день она сидела дома, но вечером ездила со мной кататься. Иногда за рулем была я, иногда она. Было здорово. Нам было легче разговаривать, когда мы обе глядели на дорогу. Может, поэтому она и хотела научить тебя вождению? На каждое действие есть противодействие. Это третий закон Ньютона. Производимое усилия всегда двойственно. Получив подарок в виде отпуска, я попыталась дотянуться до друзей, собрать их в одну семью. Но только теперь поняла, что силой противодействия оказалось желание бросить якорь. Лео приподнял мое лицо за подбородок, жест, который мне так нравится в кино, и я поцеловала его.